Глава 31. Мне надоело слушать их перешептывание. Пришлось обозначить свое пробуждение громким зевком. Я потянулась, почувствовала непривычную ломоту во всем теле и уже совсем непритворно застонала. Паршиво-то как! протянула, свернувшись калачиком и прижав руки к животу. Ты что со мной сделал, монстрище? Она была невинна? охнула эсанна бросившись ко мне и щупая лоб. Я посмотрела на Кэрина и увидела такую забавную растерянность на его лице, что невольно усмехнулась. Короткий смешок отдался болью во всем теле. Что он со мной сотворил? Я был немного не в себе, не знаю. Выдал этот идиот сказочный, запустив руку в волосы и нервно улыбнувшись. Да как можно было не понять? И вот о чем мне после этого с ним разговаривать? Даже видеть не хочу. Уйди, чудище сказочное, простонала, прикрыв глаза. Да-да, идите, мой лорд, я обо всем позабочусь, затараторила эсанна, задергивая шторы на окнах. Леди сейчас нужен покой и укрепляющий отвар. Кэрин бросил на меня растерянный и виноватый взгляд и вышел, а я вообще ничего не поняла. Насколько мне известно, а в наш просвещенный век все знают все. Первый интим не влечет за собой никаких последствий, ну, разве что кроме нежелательной беременности, если не предохранятся. Надеюсь, со мной этой пакости не случилось. А даже если бы и так, я точно не должна лежать тут креветкой и стонать от боли. Так, я сейчас буду психовать, — проговорила, попытавшись сесть. Стало только хуже, и пришлось опять свернуться в калачек. Айсанна подбежала ко мне и приказала. — Не шевелитесь пока. «Почему — Почему? — спросила, хлюпая носом. Так страшно стало, что реветь начала. «Вы не были готовы, моя леди». Присев на край кровати, улыбнулась распорядительница. «Понимаете, в нашем мире все девушки знают, что когда встречается истинная пара, высвобождается много энергии, особенно если кто-то из пары невинен. Нужна магическая подпитка, чтобы эта энергия не ударила по влюблённым. У каждой девушки на этот случай есть амулет с кровью матери или частичкой магии кого-то из родственников». У вас амулета нет. а Если бы вы не были невинны, все обошлось бы только небольшим недомоганием, а так придется восстанавливать вас с помощью отваров и родового артефакта. Только прикоснитесь к жемчужине рода да и на горы, и все пройдет. Я внимательно слушала Эсанну, глядя на нее, и поэтому сразу заметила, что она замялась перед тем, как упомянуть артефакт, и взгляд отвела. Сопоставила это с тем что услышала до того, как дала знать им с Кэрином, что проснулась, и сделала свои выводы. «Вы врете, проговорила уверенно. «Хотите обманом заставить меня потрогать жемчужину?» «Ну что вы, моя леди?» преувеличенно возмущённо воскликнула эта интриганка. «Я бы никогда не посмела». «Несите свой отвар, хоть ведро выпью, а жемчужину мне не надо», — проворчала я. После чего закрыла глаза и сделала вид, что сплю. Не хочу больше с ней разговаривать. Врет же и не краснеет. И Кэрин тоже хорош. Покалечил меня. Любовничек. Гады одни вокруг, никому верить нельзя. Ну и я сама не лучше. Как последняя Эля взяла и переспала с первым встречным практически. мы же с ним всего ничего знакомы, он мне даже не нравится. Нет, внешне он, конечно, очень даже. Прям мечта, когда не звереет. Но во всем остальном, я же его не знаю совсем. Так тебе и надо, Маришка. Сама дура, вот и страдай. Так и уснула, мысленно ругая и себя, и кэрчика бабника и ушлую тетку Эссанну заодно.